Ян проснулся очень рано. Проснулся, словно его толкнул кто-то. Пытался вспомнить, что ему снилось, но нет, не получалось. Только смутные воспоминания, обрывки разговора и тягостные ощущения от принятого решения. Он встал. Умылся, разгоняя остатки сна, и подошел к решетке. За ней в тусклом свете коридора, как всегда, стоял паркет. «Скажи мне». Парень подошел вплотную и буквально вжался в толстые прутья. Эмма жива? Ящер коротко кивнул. Ян выдохнул и заметно расслабился. А гений. Ящер неопределенно повел головой, не произнося ни звука. В некотором роде, да? Я понял. Я напустил голову, раздумывая над следующим вопросом: Ты же знаешь, что мы другие. И все вы знаете, не можете не знать. Видите и чувствуете, мы другие, не те, кого отлавливают ваши индраги. Где Сызоев? «Стал неинтересен, отказавшись выйти на арену? Он жив?» Бргет кивнул, подумал и кивнул еще раз. «Я понял», — задумчиво повторил Ян. Прислонился всем телом к одному из толстых прутьев, прижался к нему щекой и, глубоко вздохнув, будто решаясь прыгнуть в воду, сказал. «У меня к тебе есть предложение». Утром, когда солнце поднялось уже достаточно высоко, а птицы во все горло распевали славу новому дню, из пещеры вывели Эмму. Сызоев, сидевший в тени огромного дерева, где он расположился на ночлег, порывисто встал, а потом рванул с места и обнял заторможенную девушку. В этот момент из пещеры вывели Ольгу и Яна. Бругет, что привел их, отошел глубь коридора, но не ушел. Сызоев притянул к себе Ольгу, и та разрыдалась у него на плече. Они так и стояли втроем, стиснув друг друга в объятиях, каждый по своему переживая случившееся. Ян стоял в сторонке. Он криво улыбался и не подходил к ним. Из пещеры вышел Тенгер. Подойдя к ребятам, хлопнул Сизоева по плечу. Когда тот повернулся, выпуская девушек из объятий, Тенгер протянул ему телефон Гения и игральные кубики. На заблокированном экране не было обычной картинки, которую помнил Сизоев. На весь экран светилась надпись. «Мысленно с вами. Always ваш гений!» Ольга всхлипнула. «Где он?» Сызовь судорожно сжал телефон. «Теперь везде». Ящер помолчал. «Он хотел знаний. Он их получит. Но у него был выбор. Он отказался. Я выведу вас на поляну. Там покажу тропинку к пляжу. Когда выйдете, дождитесь, пока уйдет лес, а там уж. Ящер не договорил и замолчал. Я остаюсь, внезапно сказал Ян, не глядя на ребят. Эмма резко обернулась, оторвалась от Цезоева и стремительно подошла к Яну. Фактически ты все еще работаешь на меня, грубо сказала она ему. Фактически я уволен в тот момент, когда не смог тебя защитить, мягко ответил ей парень. Эмма быстро и крепко обняла его и тут же отстранилась. Спасибо. Ян кивнул, развернулся и пошел в пещеру. Бргет, пропустив его вперед, двинулся за ним. Словно оглушенные, ребята смотрели, как все дальше и дальше уходит Ян по коридору, поворот, и вот он скрылся из глаз, так ни разу и не оглянувшись. Надо идти! позвал их Тенгер. Самолет все так же покачивался на волнах. Брошенные вещи лежали там же и даже не были запорошены песком. Прибой вылизывал кромку пляжа. Одинокая чайка надрывно кричала о чем-то своем. Лес перешептывался с морем и тихо рассказывал сказки, как будто ничего не было. Почему мы его оставили? Растерянно спросила Ольга. Он обменял себя на нашу свободу, ответил Есейзов. «Бргеты не собирались нас отпускать». «На нашу свободу!» Эмма опустилась на когда-то постеленный для нее плед и обняла колени. «Что?» — не понял Сизоев. «На нашу свободу! Мою и Ольгину! Тебя они и так отпустили!» — пояснила Эмма и уткнулась лбом в колени, еще сильнее сжимая их руками и не желая больше разговаривать. Сизоев еще раз посмотрел на надпись, что светилось на телефоне гения. Он так и не положил его в карман, держал в руках, боясь выронить и потерять. Как последнюю, а может, единственную нить, что связывала его с лучшим другом. Всегда, как того Света. «Нет, ты жив», — зло прошептал он, сунув телефон и кубики в непромокаемый мешок. «Жив! Чертов гений, ты опять придумал себе игру!» «Ты жив! Я никогда не поверю!» Теплый ветер, налетев со стороны леса, растрепал ему отросшие волосы. Сызоев разделся и вошел в воду. Холодная. Именно то, что нужно. Холодная вода. Он медленно зашел по пояс и поплыл. Подальше от пляжа. Мимо самолета, в открытое море. Он плыл, поддаваясь отчаянию и горю. «Ты жив, понял?» Шептал он самому себе, рывками отдаляясь все дальше и дальше от берега. А потом развернулся и лег на воду. Над ним простиралось ясное, абсолютно чистое небо, без единого облака. Солнце светило во всю свою мощь. Я не знаю, как мне теперь жить со всем этим, сказал он небу. А теперь ты, драк», — прозвучал в его голове спокойный голос. Да чтоб тебя, прошептал Сизоев. Услышал он сквозь толщу воды Ольгин крик. Сызуев напрягся и тут же ушел с головой под воду. Минутный порыв пойти к дну был прерван грубым толчком под ребра. Сызуев забарахтался, выныривая, и, отфыркиваясь, поплыл к пляжу.